Здесь деньги, задаток. А еще фотография Трэйси и ее описание, и мой адрес. Вы готовы сводить меня сегодня поужинать? Конечно. Куда пойдем? Маленькое мексиканское кафе называется «Эль Кучильо» на Бернард-стрит. В семь Я бы мог уже чем-нибудь заняться. Скажите. Нет, пока не надо. Подождите до вечера. Окей, договорились, заеду в семь. Посетительница ушла. Я стоял у окна и смотрел, как она переходила улицу, как села в кандиллак и уехала, так и не подняв вверх Автомобиль ее расставил в начинающем накрапывать дожди и исчез, как забытый сон. Итак, я снова взял дело. Деньги приличные, девчонка, что надо. И понятия не имел, что, зачем и почему. Ну, держись, Скотт, на тебя, кажется... Начинают клевать. Я бы, конечно, проследил за ней до самого дома и приказал сидеть и не высовываться, но кто же знал, что жить ей осталось меньше, чем до утра? Глава третья. Еще один тупой звук входящего в дерево кинжала разорвал воцарившуюся в Эль-Кучилю тишину и заставил меня отвлечься от созерцания профиля Джорджии. Тощий тип с ножами зашевелился быстрее. Ножи вылетали из его руки с такой скоростью и частотой, что проследить траекторию было невозможно. Глаз замечал лишь короткий быстрый блеск. Они смачно вонзались в деревянную стенку, которой прильнула скульптурная фигурка Лины. Несколько секунд — и все кончилось. Кинжал за кинжалом впивался в дерево и замирал, мелко подрагивая, сначала у локтя, потом у груди, затем на высоте талии, потом еще ниже, рядом с бедром, еще вниз, между слегка расставленными ногами и точно так же по другую сторону тела, но только в обратном порядке пока, наконец, последний не застыл у девушки над головой. Я сидел и не дышал. Когда стало ясно, что этот акт представления завершен, мексиканец повернулся к публике. Однако в правой руке у него лезвием в ладони оставался еще один длинный нож. Он поднес эту руку к лицу таким образом что рукоятка коснулась лба в следующую секунду развел обе руки в стороны и отвесил присутствующим низкий поклон получилось очень театрально все закричали ура и захлопали улыбаясь мексиканец выпрямился после чего совершенно неожиданно встал боком и выпустил последний кинжал через голову прямо в лину. А девушка пронзительно завизжала, отскочила в сторону, едва вывернувшись из обрамлявшего ее частокола, и блестящее острие с жутким свистом лоткнулось как раз там, где мгновение назад Оно бы вспороло бархатистую кожу. Сам не знаю, что вытолкнуло меня из стула и бросило к тощему мерзавцу. Но тут заиграл оркестр. Алина и он принялись раскланиваться и принимать аплодисменты. Я остановился, как вкопанный посреди помоста. Дурак! Еще этот... Проклятый прожектор. Купили как школьника. Что касается Лины, то она уставилась на меня своими огромными глазищами и мелодично рассмеялась. Но мексиканец, каков гаденыш. Он завопил что-то типа ай ай ай грубо заржал и, ты че пальцем в мою сторону, то и дело хлопал себя поляшком. сокин сын убил бы на месте. Как они хохотали, все до единого. Это надо только видеть. Благородный шал скот на посмешище толпы в роли Дон Кихота. Сунь мне тогда кто-нибудь парочку ножей, я бы знал, что с ними делать. Я вернулся к столику и сел. Проклятие! Теперь-то уж точно не уйду, — подумал я. А ведь он готов был испугаться, — напомнил о себе джорджи Благодарю. Похоже, что так. Принесли еду. Я налил в такус острого соуса... И сказал, «Послушай, Джорджи, я вообще-то человек резкий. И обычно, если берусь за дело, то знаю, где чем пахнет. Но сейчас я словно в вакууме, и все время кажется, что что-то должно произойти». Не надо оправдываться. Я понимаю. А я и не оправдываюсь. Просто надеюсь, что-нибудь из тебя все-таки выудить. шел Но я и вправду сама мало что знаю, честно. Мне кажется, что кому-то здесь может стать не по себе, если обнаружится, что я наняла частного детектива. Что ты на меня работаешь, ищешь мою сестру. А я намереваюсь нынче дать это им почувствовать до того, как мы отсюда уйдем. Хочешь показать, что кое-что значишь? Примерно так. Но почему здесь? И кому должно стать не по себе? Не знаю. Клянусь, не знаю. Я больше не настаивал. Немного информации получил и достаточно. Оказывается, кого-то надо напугать. Ничего себе за заварушка! От такос и чили язык свернулся в трубочку и высох, как ломтик жареного бекона. Пришлось заказывать еще выпивки. Но к тому времени когда я приканчивал бобы я узнал что мексиканца с ножами зовут мигель меркадо а его пышногрудую напарницу лина роярь и что она наполовину испанка наполовину француженка узнал также и то что заправляет этим заведением самоподобная мегера по имени маргарет Риморс, которую все просто зовут Мэгги. В эль мог запросто зайти любой. Обстановка изяществом не отличалась. С балок под потолком, где надо и не надо, свисали раскрашенные сушеные тыквы. Стены украшали широкополые соломенные шляпы и пестрые серапе. А на каждом столике стояла огромная свеча, и оплавленный разноцветный воск стекал по ней со всех сторон на обычное чайное блюдце. Внутри зала полно людей — головы, спины, руки, а снаружи — неперестающий дождь. Воздух в кафе спертый и тяжелый. Помещение выходило прямо на тротуар. Оно отделялось от него лишь тонкой стеной с узким дверным проемом, и я, не вставая с места, мог видеть, как мокрый асфальт освещался неровно горящей неоновой вывеской.